Но возвратимся к манифесту 1904 года. Кроме крестьян и инородцев, император Николай II 11 августа освободил от телесного наказания ещё корабельных служителей и малолетних ремесленников. Что касается телесного наказания в сухопутных и морских войсках, то ещё раньше издания манифеста 30 июля 1904 года последовало высочайшее повеление, опубликованное 5 августа по военному ведомству об исключении телесных наказаний из числа последствий перевода в разряд штрафных солдат и матросов, как в мирное, так и в военное время. По ныне действующим законам к розги разрешается прибегать первое в исправительных арестанских отделениях до 50 ударов включительно по отношению к лицам, принадлежавшим до их осуждения к разрядам населения, не избавлявшимся до манифеста 11 августа от телесных наказаний. Второе. В Сибири для наказания за различные проступки сыльно каторжных и сыльно поселенцев до 100 ударов. Третье. В военных тюрьмах в виде дисциплинарного взыскания Итак, по официальным постановлениям порки могут быть подвергнуты лишь преступники в исправительных арестантских отделениях, в военных тюрьмах и на каторге за новые нарушения законов. В сравнении с прежним былым величием и мостизанием в России, несомненно, это лишь жалкий остаток. Надо надеяться, что в ближайшее время и он канет. вечность